Глава восемнадцатая. Железный Бил Между тем, Билл Клинтон после утренней пробежки по окрестностям Вашингтона принимал освежающий душ. С утренним кофе ему принесли свежие газеты. Взяв в руки Вашингтон-пост, господин президент чуть не захлебнулся ароматным напитком. Заголовок на первой полосе гласил «Война с русскими! Почему молчит президент?» Клинтон, дрожащей рукой, нажал под столом кнопку и вызвал своего помощника. «Почему я из газет, как последний дурак, узнаю о начале войны?» — бешено вскричал он. «Да вы что, смеетесь надо...» «Да вы что, смеетесь над... мной?» «Немедленно найти всех и вся! Совещание сегодня же!» «Господин президент, для нас это тоже полная неожиданность», растерянным голосом сказал глава ЦРУ Скат Джекобс. «Мы совсем недавно запрашивали наших агентов в России и...» «Свинья!» — не стесняясь, закричал президент. «Грязная, немытая свинья! Кто еще?» «Мы виноваты, краснея до слез», — не унимался Джекобс. «Но не все еще потеряно. Войска русских только на подходе к границе. Я же вам сказал, что вы свинья!» «А что нам сообщит наш уважаемый министр обороны?» равнодушно задал вопрос Клинтон. «Мы потрясены», — упавшим голосом сказал министр. «Кто бы мог подумать? Такие хорошие отношения и...» «Что я могу сказать?» «Ничего, вот». «Вы тоже свинья», — просто обронил президент. «Кто еще? Никого? Тогда скажу я. Вы все свиньи. Грязные, немытые свиньи. Больше никто». «Это все понятно, Билл». — смело сказал Джекобс. — Но что мне сказать парням из моего ведомства? Мы будем воевать? — А вот что хочешь, то и говори. — У меня нет слов.